Давно мирослав крас Если у тебя есть данные, компрометирующие близкого человека, ты получаешь над ним определенную власть, даже если он не знает, что ты знаешь. К тому же новая информация всегда рисует партнеров в ином неожиданном свете. Когда мирослав видел довольно хрупкую гладис мирно переодевающуюся перед сном, Скинуты дневные наряды, надеты пижамные брючки и голые по пояс девушка чистит зубы. В тот момент ему почему-то всякий раз вспоминались показания охранника Бостонского музея, которые цитировали газеты. «Девушка в форме копа приставила пистолет к моему виску». Ему вторил второй пострадавший. «У меня не было ни малейшего сомнения, что эта женщина сможет, если посчитать нужным, убить меня». Понятно, что эти два парня, Джордж и Финни, в своих интервью отчасти демонизировали налетчиков. Им нужно было оправдаться за собственное бездарное и трусливое поведение во время ограбления музея. Однако обозреватели и криминальные репортеры наперебой отмечали «Ума и решительности бандитам не занимать». Интересно, кто был тем, вторым, с кем возлюбленная Мирослава совершала нападение? Что с ним стало?» И в каких он отношениях находился с Глэйдис? Знание прошлого любовницы стало для Миру дополнительным афродизиаком. Мысль, что он обнимает каждую ночь женщину, способную украсть картин на сотню миллионов, да и убить, она, эта мысль, добавляла дополнительных специй в его еженочный кайф. Но не только. Информация об ограблении заставляла Краса задуматься и первое, что пришло ему в голову, каким образом он может использовать знания о прошлом Глэдис. Работа в муниципальных больницах за гроши, тем паче, если сопоставлять с зарплатой в стамбульской клинике, давно его утомило. Да из какой стати он должен пахать, будто вол, когда у его Глэдис имеются такие богатства? До того, как Мирослав узнал о тайной стороне ее жизни... Он полагал, что личное состояние девушки — миллиона два, может быть, три. Но оказывается, сумма, на которую были застрахованы картины, составила более двухсот зелёных лимонов. Раз госпожа Хейла эти деньги не проживает, значит, они покоятся в банке. Или Гладис держит где-то в тайнике до сих пор непроданные шедевры. Прежде Мирослав тщетно ломал голову. Куда его возлюбленная периодически исчезает? Уезжала она регулярно, несколько раз в месяц, и никогда не объясняла, как и с кем проводит время. То шутила, уверяла, что она фанатка бейсбола и сопровождает любимую команду в поездках по стране, но чаще просто обрывала Мирослава. «Не твое дело». И он препятствовать ей не мог. Теперь же Крас уверился – Отлучки, которые время от времени предпринимает Глэдис, связаны с тем самым ограблением. Может, она встречается с сообщником, или якшается с покупателем коллекции, или перепрятывает украденное, или планирует новую акцию. Он твердо решил разобраться. И когда сожительница в очередной раз позвонила ему в больницу и в телеграфном стиле выдала, что ей надо срочно отъехать на пару дней, Миру немедленно помчался к заведующему отделением и попросил отпустить его с дежурства. Вопрос жизни и смерти. Зав отделением давно устал от не слишком компетентного и не особо рьяного в труде славянина и только рукой махнул. «Ступай, мол». А про себя, наконец, определенно решил – На ставку он Краса не возьмет. Скоро закончится срок его интернатуры, и работы в клинике молодому врачу не предложат. Мирослав вдобавок выпросил у неровно дышащей к нему сорокалетней медсестры на денек ее машину в обмен на свою, наврал с три короба, что пикап ему нужен, чтобы перевезти старинный комод. Крас позвонил домой из автомата. Слава богу, Гладис оказалась на месте и сняла трубку. Он нажал на рычаг, помчался к коттеджу, который они с гражданской женой снимали на окраине Монреаля. Через четверть часа он припарковался неподалеку от дома и не сводил с входной двери глаз. А еще через десять минут Гладис вырулила из гаража на своем Мондео, ничего бросающегося в глаза, никаких дорогих или экстравагантных покупок, таковы были ее принципы, Да, теперь миро понимал, что на деле крылось за столь навязчивым желанием любовницы оставаться незамеченной или хотя бы малозаметной. Особо опытным шпионом Мирослав не был. Ехал на своем пикапе, держась за пару машин позади Гладис. Судя по генеральному курсу, она следовала в аэропорт. Так оно и оказалось. Его сожительница приехала в международный аэропорт Пьер Трюдо. И там... На парковке, в сутолоке машин, он ее потерял. Тогда Мирослав бросился в зал вылета. Производилась регистрация на несколько рейсов. Он прошелся вдоль стоек, стараясь не привлекать к себе внимания. Сердце колотилось. Решил, если Гладис меня вдруг заметит, скажу, заревновал. Поехал проверить с кем она едет. А вдруг она и вправду с мужичком отправляется, прелюбодеянием заняться? Но нет... Вон его красавица в гордом одиночестве. Уже подходит к стойке, и никакого спутника нету с нею рядом. Слава богу, значит, путешествует соло. Правда, любовник или сообщник может встречать ее вместе месте назначения. Однако чего то Миру вдруг уверился. Нет, цель ее поездки — не секс, а бизнес. Деньги, но не адультер. А Гладис тем временем пошла к самолету. Рейс, заметил Мирослав, международный. Маршрут Мунреаль-Сент-Джонс, столица Карибского острова Антигуа. Карибы, Карибы — подходящее местечко для темных делишек. Центр интернационального туризма и офшоров, разврата и левых банков, продажной любви и налогового рая. За каким разделом в ассортименте услуг, предлагаемых Карибскими островами, отправляется туда Гладис? У Мирослава хватило ума и не броситься вслед за ней, а, стиснув зубы, ждать. Она вернулась через два дня, посвежевшее лицо, а взгляд, наоборот, усталый. Мирослав вел себя с ней сухо и неприязненно, в точности, как поступал бы обманутый муж. Возможно, он таковым и являлся. А глейди сластилась к нему и говорила, что он у нее единственный, что ей очень жаль, но не может она ему все рассказать. Пока не может, до поры до времени. Однако, — продолжала она, — Миру сам скоро узнает доподлинно, что за ее отлучками не крылось ровным счетом ничего плохого, а только забота о дальнейшем процветании их обоих. Мирослав кивал, соглашался, потихоньку вроде бы оттаивал, а внутри билась «Погоди, штучка, я еще выведу тебя на чистую воду». Впрочем, просто разоблачить ее козни уже представлялось ему не главным. Главным стало присоединиться к ней, превратиться в полном смысле слова, а не только в сексуальном или матримониальном, в партнера, компаньона, заставить ее делиться. На Антигуа из Монреаля летали два рейса в неделю. Самолет маленький, там каждый пассажир на виду. Стало быть, если она вдруг снова отправится туда... Вместе с ней одним бортом не полетишь. Тогда Мирослав прилежно изучил авиарасписание, составил маршрут и даже купил себе билет по маршруту Монреаль-Санто-Доминго, столица Доминиканы, а затем пересадка и на местном самолётике на Антигуа. Билет был с открытой датой. И получалось, что его самолёт, двигающийся кружным путём, должен вылететь на три часа раньше её прямого рейса, а прибыть в Сент-Джонс раньше на час. Теперь следовало раскрутить Гладис, чтобы она заранее сказала, когда собирается в отлучку. И тогда Мирослав стал делать скорбное лицо и пенять, сколь ему не нравится, что ее отъезды происходят внезапно. «Если тебе нужно куда-то ездить, пожалуйста, я не против. Я даже готов не спрашивать, куда и зачем ты направляешься, раз ты не хочешь, чтобы я знал. Но предупреждай меня заранее, хотя бы накануне». «Иначе у меня бывает тяжелое чувство, как будто ты меня бросила совсем». Что ж, иногда даже самому сильному мужчине простительно быть жалким. А любая железной леди порой бывает мягкой. И она обещала своему любовнику, что отныне будет предупреждать его за пару дней. А вскоре сообщила ему вечером, «Я завтра уеду, меня не будет два дня. Не спрашивай, куда я еду, пока не могу ответить» однако рано или поздно я все тебе расскажу. У Мирослава последовало очередное объяснение с зав. отделением в госпитале. Тот, чертыхаясь, отпустил его, сухо заметив, что идет ему навстречу в последний раз. И вот Мирослав уже летит на Карибы. В аэропорту пересадки выпил два мохито, выкурил сигару. Рейс, по счастью, не задержали. На Антигуа он прибыл на час раньше того прямого самолета, которым в прошлый раз летела подруга. Вот будет забавно и обидно, если на сей раз она отправилась не сюда. Но нет, совершил посадку прямой борт из Монреаля. Гладис деловито сошла с трапа, миновала таможенный контроль, радушно раскланившись с офицерами. Чувствовалось, она на острове далеко не первый раз. Во всяком случае, все и все вокруг ей знакомо. Она вышла из здания аэропорта и села за руль припаркованной на стоянке не новой «Тойоты». Нечто подобное авто, поджидающее любовницу, Мирослав предвидел, поэтому заранее еще из Монреаля заказал на прокат на сутки «Пежо». «Тойота» сорвалась с места. «Пежо» последовал за ней. Вскоре они подъехали к морскому порту. В бухте стоял на рейде красавец-круизный лайнер. Туристы ждали в очереди, чтобы сфотографироваться у таблички «Добро пожаловать на Антигуа». В воду с диким плеском пикировали пеликаны, выныривали с добычей. Гладис, кажется, ничего не замечала. Тойота припарковалась у кафе на открытом воздухе. Гладис вышла и села за столик. Заказала свежевыжатый сок. Буквально через пару минут к ней подвалил европеец в белом льняном костюме. Похоже, ранее они не были знакомы. Гладис внимательно и оценивающе рассматривала его. Они обменялись парой фраз, и мужчина присел рядом. Гладис допила сок, бросила на столик пару долларов, и оба встали. Картину встречи Мирослав наблюдал, не выходя из кондиционированной прохлады своего «Пежо». Но что означало их рандеву? Деловую встречу? Любовные свидания? Парочка подошла к ее машине, и Гладис снова уселась в кресло водителя, а европеец занял место рядом. «Тойота» двинулась, Миру поехал за ними. Они цугом выехали из города, и вскоре Гладис довезла мужчину до чрезвычайно необычного особняка. За высокими воротами виднелось нечто вроде древней башни. Впрочем, ухоженный сад и аккуратные дорожки свидетельствовали, что дом, несмотря на свой старинный вид, скорее всего тщательно реконструирован и по-современному отделан. Ворота отворила не автоматика, а в стиле прошлых веков, слуга, который глубоко, чуть не в пояс, поклонился женщине и радушно приветствовал гостя, сидевшего на пассажирском сидении. Впрочем, дальнейшее происходило явно не по заведенному протоколу. Глэдис встала из-за руля, что-то сказала слуге и протянула ему ключ от авто. Тот снова поклонился, уселся на ее место в «Тойоте» и дал по газам. Машина умчалась вглубь парка. А Глэдис скорым шагом бросилась по направлению к Мирославу, сидящему в «Пежо». Он спокойно ждал. А что ему еще оставалось делать? Она принеслась, забарабанила в окно. Мирослав опустил стекло. «Если ты, ублюдок, — налетела Глэдис на любовника, — будешь совать нос в мои дела и ломать мне бизнес?» «Если ты не бросишь эту глупую слежку, я тебя...» «Ну, что ты меня?» — начал хорохориться Мирослав. «Что? Сначала я уйду от тебя». Спокойным тоном, как о давно обдуманном решении, проговорила она. «И ты меня никогда больше не увидишь. А потом... потом ты просто однажды утром не проснешься. Неужели ты не понял, что уже узнал столько, после чего тебе придется навсегда оставаться со мной или умереть? А теперь вали отсюда». Ледяным тоном докончила она. В ее голосе звучала столь непреклонная уверенность в себе и собственной правоте, что Миру беспрекословно развернулся и поехал в аэропорт. Вернулась Гладис через два дня. Вела она себя с ним так, словно не было никакой встречи на Карибском острове, не произошло никаких разборок и не прозвучало жестких слов. А секс, приправленный ревностью, Тайной и женским доминированием, которое все больше проявлялось в их дуэте, оказался в ту ночь особенно острым и долгим. А на следующее утро Мирослав потерпел очередное свое профессиональное поражение. В госпитале его поблагодарили за упорство и выдержку, но сказали, что в его услугах больше не нуждаются. И в тот же вечер Гладис сказала любовнику что у нее появилась новая идея для прекрасного бизнеса.